Савва Иванович купил картину сам, повесил в большой столовой в доме на Садовой Спасской и сказал Васнецову, чтобы тот продолжал спокойно работать еще над двумя картинами. Васнецов продолжал. Он писал «Три царевны подземного царства» и «Битву русских со скифами». Савва Иванович и тут нашел связь замысла с Донецкой железной дорогой. «Битва русских со скифами» это прошлое Донецкого края. Три царевны подземного царства — богатство Донецкого края. Сказка, которую средствами живописи хотел рассказать Васнецов, заключается в том, что крестьянский сын Иван, спустившись под землю, нашел там царство золота, железа и драгоценных камней. Савв Иванович все еще надеялся убедить своих сотоварищей в необходимости украсить на первых порах хотя бы залы правления произведениями высокого искусства. У Васнецова с Мамонтовыми завязывались все более тесные отношения. Тонкое понимание искусства, проявляемое Савой Ивановичем, доброжелательная самоотверженность Елизаветы Григорьевны, все это привело к тому, что Васнецов перестал себя чувствовать в Москве так одиноко, как чувствовал себя совсем еще недавно. Плечо, которое подставил Мамонтов, оказалось крепким и надежным. Прошла зима и начало весны 1880 года. 10 апреля Мамонтовы приехали в Абрамцево, приехали без Савы Ивановича, которого так измучила работа в правлении, что врачи велели ему переменить обстановку. Он, как всегда в таких случаях, уехал в Италию, Но долго прожить там один без своих близких не мог и к Пасхе вернулся в Абрамцево. Пасху 20 апреля встретили в доме. Были Поленов, Чоколов и Арцебушев. Весенней водой вынесла плотину на дорогу в Дубовую рощу. Центральный государственный архив литературы и искусства. Это из летописи сельца Абрамцева. Оттуда же... Лето было очень хорошее, жаркое, с частыми грозами, вследствие чего травы было много. В июле приезжал гостить Поленов, с которым мы весьма деятельно очищали речку и открывали воды. Центральный государственный архив литературы и искусства. А в конце лета приехали Репин и Серов из Запорожья, и сейчас Репин то и дело уходил в Хотьково писать этюды паломников, останавливавшихся в монастыре, это он набирал уже материал для крестного хода в Курской губернии. Репин рассказывал о больших успехах, сделанных за время поездки с Серовым, которого он хочет, хотя малому еще не исполнилось 16, определить в Академию художеств. Таким образом, грядущую зиму Антону предстояло провести в Петербурге. Пока же он отдыхал после поездки Да порисовывал. Не рисовать он не мог. На одном из таких рисунков Сава Иванович, сидящий на крыльце. И хотя рисунок очень лаконичен, но чувствуется, что вокруг жара. Что Савва Иванович сидит прямо на санцепёке. Греет свои простуженные бронхи, которые то и дело дают себя знать. Зимой Сава Иванович покашливал, начал утомляться, да и летом не всегда чувствовал себя хорошо. Врачи советовали лечиться, грозили эмфиземой. Но Сава Иванович лечение все откладывал, надеясь, что богатырская натура вывезет. И она вывозила до поры. Репин в августе сделал этюд. Абрамцевский дом со стороны террасы. Густая августовская зелень, лестница, ведущая в рощу, цветы, фигура изящной женщины под зонтиком, Таким было Абрамцева в те годы. Васнецов, как и в прошлом году, жил в Ахтырке, работал еще над двумя картинами, заказанными ему Саввой Ивановичем для правления. Обе картины были окончены в 1881 году. В том же году была окончена Васнецовым еще одна картина, одно из поэтичнейших произведений русской художественной школы «Аленушка». Аленушка больше других картин занимала тем летом художника. Он много рисовал с натуры ахтырские и абрамцевские пейзажи, озера, опушки, полянки с елочками и березками, стараясь скомпоновать все так, чтобы пейзаж соответствовал общему настроению картины. Это было делом довольно трудным, потому что натурные пейзажи были все летние, а пейзаж в Аленушке должен быть пейзажем ранней осени. И было в Абрамцеве еще одно существо, невольно помогшее Васнецову, шестилетняя верушка. Обаяние этой девочки было безмерно. Антокольский, когда увидел ее во время своего посещения Мамонтовых в 1880 году, назвал ее Абрамцевской богиней. И потом неизменно в письмах осведомлялся, как поживает Абрамцевская богиня. Это ее «Верушкины глаза у васнецовской Аленушки». Это они перекинули тот психологический мостик, который нужен был Васнецову от натурных этюдов крестьянских девочек и от первого этюда с летним пейзажем к картине полной обаяния, задумчивой грусти, высокой и чистой поэзии. К весне 1881 года Васнецов окончил Алёнушку. И ещё две картины из трёх заказанных ему Савой Ивановичем. «Три царевны. Битву русских со скифами». Все они были выставлены на передвижной выставке. Одновременно с ними на выставке появился подлинный шедевр. Одно из грандиозных полотен русской живописи, причём тоже на исторический сюжет, но решённый совершенно в ином духе, картина Сурикова, «Утро стрелецкой казни». Но и картины Васнецова, и картина Сурикова были встречены прессой отрицательно. Критиковал их и Стасов, еще раз проглядевший слона, на сей раз уже такого, как Суриков. Критиковал их и славянофил Аксаков в газете «Русь». Картину «Утро стрелецкой казни» он обвинил в антиисторичности. Картины Васнецова были названы лубочными картинами, хотя и намалеванными масляными красками на сожженном холсте, но все-таки ничего общего с искусством не имеющие. Естественно, после таких отзывов правление железной дороги отказалось от покупки битвы со скифами и трех царевен, как прежде отказалось от ковра самолета.